есме? Да, Гита. Не то, чтобы я жалуюсь, но... Ну почему я не изображаю себя богатую покровительницу оперы? Потому что в тебе нет ничего особенного. Таких, как ты, везде полно, Гита. А, ну ладно. Подвергнув высказывание некоторому обдумыванию, нянюшка Ягни увидела ни единой неточности, способной повлиять на судебный вердикт. Тогда все честно. Знаешь, я от происходящего не очень-то и в восторге. «Обработать госпоже ноги?» Маникюрщица уставилась на башмаки матушки и начала вспоминать, где у них в кладовке хранится молоток. «Должна признать, прическа хороша», — заметила нянюшка. «У госпожи восхитительные волосы», — воскликнула парикмахерша. «В чем ваш секрет?» «Смотри, чтобы в воде, которой моешься, не плавали головастики», — поделилась матушка. «Кто знает, что они там...» Матушка посмотрела поверх раковины на отражение в зеркале, повернулась одним боком, другим поджала губы. «Хм...» — наконец подвела итог она. На другом конце матушки маникюрше наконец удалось стянуть с ее ног башмаки и чулки. И к огромному ее изумлению вместо мозолистых и артритных страшилищ ее взору открылись идеальные ножки. Маникюрша даже не знала, с чего начать, потому что делать тут было решительно нечего, Но маникюр стоит 20 долларов, и в таких обстоятельствах лучше пошевелить мозгами и найти себе какое-нибудь занятие. Нянюшка сидела возле груды покупок и записывала на клочке бумажки расходы. Она не обладала матушкиным даром обращаться с цифрами. Непокорные козявки крутились, вертелись под огрызком карандаша, как хотели, и все время неправильно складывались. «Эсме, по-моему, мы уже истратили долларов где-то с тысячу, и это не считая экипажа». И госпожа Ладима еще не заплатили за комнату. Ты сама сказала, чтобы помочь девушке из Ланкра не пожалеешь ничего. «Деньги-то, по-твоему, ничто?» Хотела было возвратить нянюшка, но тут же разругала себя в пух и прах за такие мысли. Одно хорошо, район нижнего белья существенно полегчал. Труженицы женской красоты пришли к соглашению, что сделали все, что было в их силах. Матушка повернулась во вращающемся кресле. «Ну, как тебе?» осведомилась она. Нянюшка Яг вытаращила глаза. В жизни ей довелось видеть немало странных вещей, некоторые из них даже дважды. Она видела эльфов, ходячие камни. Она была свидетельницей, как подковывают единорога. Как-то раз ей на голову упал целый дом, но она никогда не видела матушку-ветровоск наурумянинной. Вся известная ей брань, служившая для выражения шока и удивления, внезапно испарилась и, и нянюшка неожиданно для себя самой прибегла к древнему проклятию, которое так любила ее бабушка. «Чтоб не умодрагориться!» — воскликнула она. «У мадам чрезвычайно гладкая кожа», — заметила девушка, накладывая косметику. «Знаю», — кивнула матушка. «С этим, видно, ничего не поделать». «Чтоб не умодрагориться!» — повторила нянюшка. «Пудра и тушь?» — усмехнулась матушка. «Ха! Еще одна маска! Ну что ж». Она наградила парикмахершу ужасной улыбкой. «Сколько мы вам должны?» — спросила она. «Э, «Как насчет тридцати долларов?» — уробка произнесла парикмахерша. «Это нормальная цена». «Выдай этой жен... этому мужчине тридцать долларов и еще двадцать за беспокойство», — велела матушка, вставая и придерживая прическу. «Пятьдесят долларов? Да за пятьдесят долларов можно купить всю их парикмахерскую! И ни одна прическа столько не...» гита. Ладно, ладно. Извиняйте, мне только надо в банк сходить. Скромно отвернувшись, она приподняла подол юбки. Дин-дин-дин-дин-дин, звон-звон, бряк, и повернулась обратно, зажимая горсть монет. Благодарю, добрая госпо, дорогой господин, кисло сказала она. Снаружи ждал экипаж. Самый лучший какой только матушка сумела нанять за нянюшкины деньги. Ливрейный лакей распахнул дверь. Нянюшка помогла подруге забраться внутрь. Карета тронулась. «Поедем прямо к госпоже Ладе. Мне надо переодеться», — сказала матушка. «А потом в оперу. У нас в запасе не так уж много времени». «С тобой все в порядке?» «Никогда не чувствовала себя лучше?» Парой ловких касаний матушка поправила прическу. «Гитаяк, ты ведь не была бы ведьмой, если бы не умела делать скоропалительные выводы, верно?» Вот да», — кивнула нянюшка. В этом не было ничего постыдного. Иногда просто нет времени ни на что, кроме как прыгнуть, не думая ни о чем. Иногда надо довериться опыту, интуиции и прыгнуть. С места нянюшка могла взять довольно высокое решение. «Так что, наверное, по поводу призрака у тебя тоже появились кое-какие мыслишки?» «Ну, вроде как представление, да?» «А может, даже имя?» Нянюшка неловко заерзала. И не столько из-за неудобств, причиняемых денежными мешками под юбкой. Признаюсь, одна мысль у меня мелькнула. Скорее даже ощущение. То есть не могу утверждать с уверенностью. Матушка кивнула. Да, все очень аккуратно подстроено. Одна сплошная ложь. Вчера вечером ты сказала, что все поняла. Ну да, тут сплошная ложь. Такая же ложь, как с масками. А что за ложь с масками? Говорят, маски скрывают людские лица. Ну и что? Маски в самом деле скрывают лица, удивилась нянюшка Яг. Не лица, а лицо, только то, что снаружи.